Мысленно Мартин застонал. Ему всегда были по-человечески симпатичны отважные герои, бросающие вызов богам, в одиночку выходящие против армии, перед обедом спасающие мир. Но вот сам он не собирался склоняться к столь безрассудному поведению, и Ирочку предпочел бы от ключника борчества удержать. Каким образом, поинтересовался он, поскольку капсула все неслась сквозь кисельную толщу вот и конца пути пока не предвиделось? Беззарийц. Согнал часть органелл к обращенной к Мартину стороне тела, образуя из них гротескное подобие лица. «Бррр», — сказал Мартин, глядя на цепочку митохондрий, долженствующую изображать зубы. «Это обязательно?» Довольный безорец гулко захохотал. «Это для облегчения общения и установления дружеского контакта». «А что за синяя дрянь болтается у тебя сверху?» спросил Мартин, глядя на нечто, похожее на туго скатанное в клубок синие нити или комок нитчатых водорослей. «Это то, о чем я думаю», — сообщил Павлик. «А, синий лабиринт», — вспомнил Мартин термин из Гарнелли Чистяковой. «Это была единственная структура в организме беззарийцев, не имеющая аналогов у земных простейших. Он самый довольно сказал беззарийц». Синий лабиринт, мозги, башка, котелок, думалка. Как хочешь, так и называй. Слушай, каким образом эта структура может думать, не удержался Мартин. Наш мозг — это множество клеток, а у тебя всего лишь клеточная структура. Знаешь, что такое броуновское движение? спросил Павлик. Да, вот этот процесс и обеспечивает мое мышление. Бррр, сказал Мартин повторно. То есть, чем теплее вокруг, тем быстрее твои мысли? «До определенного предела», — вежливо пояснил Павлик. «После сорока градусов тепла структура начинает повреждаться, а при пятидесяти я просто шизею». «Ладно. Оставим в покое твою физиологию», — решил Мартин. «Как вы решили вздуть ключников? За что и зачем?» «Как?» — определим по ситуации. «За что? За нежелание равноправия. Зачем? Для установления мира во Вселенной». Мартин... Внимательно осмотрел Амебу и решил, что Павлик продолжает издеваться. К счастью, в разговор вступила Ирина. «Лучше я», — без церемон отстраняя чужого, — сказала девушка. «Ты знаешь, что Бизар — это первый мир, на который высадились ключники?» «Нет», — признался Мартин, — вспомнил слова Юрия Сергеевича и уточнил. «Восемьдесят шесть лет назад». Да, Ирина немного растерялась. «Без Арицы вы это совершенно точно. Все остальные планеты были подключены к транспортной сети позже, хотя бы на полгода, на год, но позже. Что можно извлечь из этого знания?» «Расположение планеты ключников», — прошептал Мартин. «Правильно!» — воскрикнула Ира. Если экспансия началась одновременно во всех направлениях и все корабли-ключников летели примерно с одинаковой скоростью, а у нас есть основания считать, что это так, мы можем получить карту «Звездный глобус». «И родной мер ключников?» — спросил Мартин. «Гамма-капеллы. Три с половиной световых года отсюда». «Это, это очень важная информация», — согласился Мартин. «Если бы у нас были звездолеты...» «У нас есть звездолеты», — скромно сказал Павлик. «Точнее, один звездолет». Мартину пришлось мысленно посчитать до пяти, прежде чем он смог спросить достаточно спокойным голосом. «И сколько лет займет полет к гамме На каком принципе устроен двигатель? Это живое существо или техника?» «Не верит», — печально сказал Павлик. Впрочем, твои сомнения оправданы. Мы не сумели пока создать полноценные космические корабли, только орбитальную мелочь, но мы пробрались на станцию и сумели разобраться в технологиях ключников. Веришь? Мартин вспомнил полы и синей субстанции, кивнул и стал слушать. Корабли ключников, по утверждению Павлика, двигались лишь в обычном пространстве со скоростью 8-9 десятых скорости света. Возможно, на них были установлены врата, что делало путешествие комфортным и безопасным, но сверхсветовой скорости они не развивали. Беззарийцы не стали копировать межзвездные корабли, четыре года пути слишком долгий срок для партизанской вылазки. «Мы воспользуемся транспортной сетью», — объяснил Павлик. «Каждый раз, когда кто-то отправляется на другую планету», Происходит искривление пространства, и две точки меняются местами. Ты знаешь, что вместе с тобой в путешествии отправляется целый сегмент станции? Тот зал, в котором установлен терминал управления вратами. «Догадываюсь», — сказал Мартин, даже проверял однажды. Бросил клочок бумажки у входа в зал, другую терминала. Первый клочок бумаги исчез, второй уцелел. Значит, перебрасывается в пространстве не только турист. «Правильно», — сказал Павлик. «Это, впрочем, не тайно» но мы сумели разобраться в тех механизмах, которые отвечают за переброску. К планете Ключников будет переброшен не только зал с туристом, но и находящийся в определенном месте объект. Им станет наш звездолет, выведенный на стационарную орбиту. Стартовать с планеты опасно, ведь на место звездолета будет переброшен кусок материи из планеты Ключников. Но планеты Ключников нет в транспортном списке, заметил Мартин. Правильно, довольно ухнул Павлик. Ключники не станут так рисковать. Но они сами пользуются вратами. Мы сделали следующее. Наши посланники отправились по всем планетам, внесенным в список. Каждый раз при этом мы фиксировали происходящее в пространстве изменения и выяснили служебный код каждой планеты. «Так», — подбодрил Мартин. «А потом мы стали ждать». И заметили, что приблизительно раз в неделю со станции осуществляется переход в какой-то иной мир, не идентифицируемый с известными мирами. Перед этим в станции никто не входит, а после никто не выходит. Логично предположить, что таким образом меняется персонал станции или осуществляется доставка грузов с планеты Ключников. Замечательно, согласился Мартин. Значит, корабль на стационарной орбите. Хорошо. Мы окажемся у Гаммы Капеллы. И что дальше? Это звездная система, откуда идет экспансия ключников по Вселенной. Она должна быть забита космическими кораблями, как Тверская автомобилями. Нас моментально обнаружат. Возможно. Но мы считаем, что ключники вовсе не столь сильны. Они самозванные наследники древней расы. Бла-бла-бла, поморщился Мартин. Замечательная гипотеза, на Земле тоже много ее сторонников. Вот только какие доводы в пользу этой версии? «Не идем ли мы на поводу своих комплексов, не желая признать ключников сверхсуществами?» «У меня есть косвенное доказательство», — сказала Ирина. «Ты знаешь, что ключники — это их самоназвание?» «Ну, вроде так», — согласился Мартин. «Причем они так представились во всех мирах и на всех языках, Мартин. Скажи, кто такой ключник?» «Хозяин ли он воротам, от которых держат ключи?» «Блин», — сказал Мартин. Слова Ирины были так неожиданны и так логичны. «Они лишь ключники», — повторила Ирина. «Стражи ключей и врат, слуги, станции и врата им не принадлежат, и если мы убедимся, то обратимся в галактический суд», — сказал Мартин. Ирина смешалась в какой суд? В галактический, где разбираются претензии разных цивилизаций. В фантастических романах всегда такой бывает. «Твоя ирония нравится мне», — кормогласно произнесла Амеба и опустила на плечо Мартина ручку «Но мы можем выразить свое возмущение и иным способом. К примеру, сделать планету ключников похожей на Бизар. С орбиты мы сможем диктовать ключникам любые условия». «Я не буду в этом участвовать», — резко ответил Мартин. «Даже если ключники используют чужие достижения, это не повод к их геноциду. Они никому не причиняют вреда, напротив. А наши амбиции — это только наши амбиции. Жизнь лотерея и главный приз всегда достается одному». Амеба сдвинула органеллы, изображая взгляд, обращенный к Ирине, и сказала. «Ты была права, товарищ. Он годится. В нем нет лишней агрессии». Ирина виновато улыбнулась Мартину. «Извини, я была уверена, что в тебе нет слепой неприязни к ключникам, но беззарийцы настаивали на проверке». «Что еще подлежит проверке?» — устало спросил Мартин. «Толерантность к чужим формам жизни, уровень интеллекта». «Толерантность ты продемонстрировал, терпя мое поясничание», — сказал Павлик. «А твой уровень интеллекта вообще не важен».